Глава 9 Стольник Итакура, с которым Дзюза клялся быть вместе до гроба, погиб в бою. День прибытия новых посланцев приближался. Это заставляло всех думать, что Дзюза непременно покончит с собой путем харакири, чтобы смыть позор новогоднего поражения, из-за которого он не мог смотреть прямо в глаза новоприбывшим послам. Вопреки ожиданиям, Дзюза, однако, не вскрыл себе живота. 4 января в час Овна к пристани Арима подошел корабль, на котором ехали посланцы правительства, из узки воевода Мацудайра и Тода Самон. Дзюза, с туго перевязанным белой полотняной повязкой и раненым плечом, вышел встречать их на берег. Он сдал им все дела и сделал подробный рапорт о происшедших событиях. После сдачи дел Дзюза продолжал работать, как всегда. Точно с ним не произошло никакой перемены. Он не надоедал своим присутствием новым посланцам, но и не уклонялся от встречи с ними. Если из узких воевода вызывал его по какому-нибудь делу, Дзюза тотчас же являлся и на всякий предложенный вопрос совершенно прямо излагал свое мнение. Он переехал из своего прежнего домика поближе к палатке сына покойного стольника, Монда Носуке, и охотно помогал ему во всем. Изуске воевода сразу же, по прибытии на место, заставил переменить доску с наименованием военачальника, наново разместил по укреплениям воинские части и перераспределил боевые участки. Кроме того, через нагасакского губернатора Суэцугу Хейзу он подговорил одно голландское парусное судно подойти к Симабара с моря и бомбардировать замок из крупнокалиберных морских орудий. Это был маневр, никогда еще не применявшийся прежде. Впрочем, надо сказать, что атака с моря кончилась полной неудачей. Владелец судна был простым голландским купцом, в военном деле ничего не смыслил и стрелять из своих огромных пушек не умел. Попытка стрельбы кончилась тем, что у него разорвалось одно орудие от чрезмерно большого заряда пороха. Мало того, приглашение на помощь иностранцев для усмирения каких-нибудь 20-30 тысяч мятежников было сочтено за унижение для государства вызвавшее страшное возмущение среди крупных военачальников, каким был, например, Этчукский воевода Хасакава. В данном случае Изузский воевода, пользовавшийся славой очень умного человека, действительно сделал промах. В конце концов, Изузский воевода пришел к тому же выводу, что и Дзюза, что всякая попытка взять замок приступом заранее обречена на неудачу и он решил применить в дальнейшем тактику его предшественников – взять неприятеля измором. Замок снова был заключен в кольцо осады. Ждать пришлось довольно долго – почти 60 дней. Но зато за этот срок у мятежников истощились все запасы провианта. И 28 февраля они, наконец, вынуждены были сдаться на милость победителей. Перед последним штурмом замка Дзюза, желая дать возможность Сигиноре, сыну погибшего стольника, отомстить за смерть отца, уговорил Изузского воеводу и начальника передового отряда и воеводу, чтобы дружине Итакура дали место впереди. Сигеноре, облеченный в латы с красными накладками из шерсти и в шлем с такой же оторочкой, в первых рядах ворвался в замок, спиквуя наперевес. Громким голосом огласив свое имя, Сын покойного стольника Итакура, Монда Носуки Сигинори, он схватился с предводителем мятежников Рея Нюдо, пронзил его пикой и отрубил ему голову. После капитуляции мятежного замка изуский воевода поручил дело наведения и начальникам, а сам через Нагасаки и Хирадо отправился в город Какура в провинции Бузен, куда прибыл в апреле месяце. Здесь он встретился с прибывшим из Эдо посланцем Бакуфу, провел совместно с ним первую очередь наград и наказаний и в начале мая с триумфом возвратился в Эдо. Приблизительно в одно время с ним вернулся в Эдо и Дзюзо. В Какура Дзюзо не понес никакого наказания, но, чувствуя себя ответственным за новогоднее поражение, удалился в добровольный затвор, ожидая своей участи. Однако и по возвращении в Эдо Его долго не вызывали к ответу. 19 июля был приговорен к смертной казни наготовский воевода Мацикура, находившийся на поруках у моря Найки. Ему было предъявлено тяжкое обвинение в том, что он угнетал население своих владений и довел его до восстания. В тот же самый день был вызван на суд старейшин Идзюза. Ему был учинен допрос. Прежде всего его спросили, из каких соображений он решил атаковать замок в день Нового года. Ответ Зюза был немногословен. С душевным трепетом признаю свою вину в том, что в этот торжественный день, когда вся страна молится о даровании мира и спокойствия государству, я двинул войско на приступ и послужил причиной гибели множества человеческих жизней. С этими словами он распростерся ниц перед судьями ведомо нам что ты был против приступа правда ли это вопрос был задан старейшинами по видимому нарочно чтобы снять с дюза ответственность но ему это было неприятно он считал что раздал свое согласие он должен нести за это ответ по всей строгости нет считаю себя виновным в том что назначенный помощником при чрезвычайном посланце допустил такой позор Господин Стольник по воле неба пал смертью славных, выполнив свой долг. Я же остался жив, чтобы предстать теперь перед судом земным. Это еще усугубляет мою вину». Такой ответ при всем желании судей отнимал у них возможность помилования Дзюза. После совещания старейшины постановили применить к нему самое легкое из наказаний, предусмотренных для воинов – домашний арест. В молодые годы Дзюза, посаженный под такой арест, хладнокровно убегал из-под него и творил новые проказы. Теперь же он отнесся к приговору с чувством благодарности и совершенно серьезно. Он запер на засов ворота дома, закрыл ставнями окна и обставил строгостями свое заключение. В отличие от сугубо домашнего ареста, когда полагалось запирать ворота и приколачивать засов гвоздями, Арест, наложенный на Дзюза, не требовал держать ворота на засове. В ночное же время не возбранялось даже выходить через калитку на улицу. Дзюза, однако, придал своему аресту строгий характер. Он, правда, не пригвоздил засов к воротам, но запретил себе выходить из дому даже ночью. Наступала уже осень, а жара все еще держалась. Сидеть в чинной позе посредине гостиной было мучительно. Рукава из поднего халата промокали от пота и облепляли руки. Будь открыты бумажные створки, окон и дверей, было бы легче переносить духоту. Но дом со всех сторон был наглухо закрыт, и Дзюза чувствовал себя словно в бумажной коробке. Впрочем, он сравнительно легко переносил духоту и даже считал это наказание слишком милостивым для своего преступления. Трудней было сидеть в одной и той же позе, ничего не делая. Первые два-три дня он еще кое-как терпел, но затем почувствовал, что больше не в состоянии проводить в бездействии эти наполненные пустотой часы. Его вдруг осенила мысль. Заняться составлением списка имен тех четырех тысяч воинов, которые легли убитыми и ранеными под стенами замка в тот памятный день. Это было идеальным выходом из вынужденного времяпровождения. Зюза сначала решил составить список убитых в бою. Он принялся тщательно выписывать кистью имена воинов, стараясь не делать ошибок и не пропускать иероглифов. В первый день ему удалось таким образом написать не более ста имен. Но он решил, что торопиться некуда, и на другой день также спокойно и неторопливо продолжал водить кистью по бумаге. С каждым днем роковой список возрастал, и вместе с тем душа Дзюза постепенно окутывалась мраком. Ах, если бы он немного упорнее стоял тогда на своем! Если бы дыхание в его груди было тогда немного ровнее! Впрочем, все равно, как бы он тогда ни упорствовал, он не переубедил бы стольника. Если бы он даже отказался принимать участие в штурме, он в лучшем случае уменьшил бы только размеры поражения. Как жаль, что он не предложил внести вопрос на обсуждение всех военачальников». Возможно, что большинство приняло бы его сторону, и наступление тогда не состоялось бы. В единичных случаях, как, например, с аистом, убитым рукой его подчиненного, либо с незадачливым ездоком, навлекшим на себя гнев Сёгуна, он еще кое-как справлялся с положением. Но в таких делах, как осада замка, он ясно ощущал всю ничтожность своих сил. Он думал раньше, что кое-что понимает в военном деле, а судьба дала ему больно почувствовать собственную ничтожность. Да, пожертвовать жизнью вещь не такая уж трудная, как думают, но удержать в себе соблазн смерти, повернуть его с пользой для дела – это потруднее, нежели взять какой-нибудь замок. Дзюза положил кисть и поднял голову от стола. В наглухо закрытой комнате не было ни одного предмета, на котором можно было бы отдохнуть взору. Лучи заходящего солнца бросали красный отблеск в маленькое оконце в западной стене дома. Дзюза отер пот с лица и снова взялся за кисть. В декоративной нише за его спиной на краю цветочной вазы неподвижно сидел конский овод, неизвестно откуда залетевший в комнату.